Здание королевской школы было построено 300 лет назад специально как учебное заведение. Со стороны оно казалось величественным неприступным замком, неприспособленным для комфортной жизни. С толстыми стенами, сторожевыми башнями, крепостной стеной, от которой осталась лишь часть, обращенная к столице. Но внутри было уютно, красиво и практично. Просторные коридоры давали разминуться даже пятерым студентам, идущим в ряд. Высокие узорчатые окна обеспечивали здание солнечным светом даже лучше огромных хрустальных люстр, свешивающихся с потолка. Широкие лестницы были усланы синими ковровыми дорожками. Здесь властвовали богатство, честолюбие и амбиции. Роскошная школа для элиты королевства. Его лицо – визитная карточка, величественный монумент доброте и дальновидности королевского рода рэмов. Правое крыло, смотрящее на море, было отдано под жилые комнаты для студентов и учителей, кроме первого этажа, где находились административные кабинеты. Левое крыло занимали разнообразные аудитории. В центре были столовая и большая школьная библиотека, которая занимала три этажа. Гордость школы. Малая библиотека, где выдавали учебный материал, тетради и канцелярию, была рядом с комендантской комнатой. Новоприбывших было немного. То ли уже все приехали и расселились, то ли приедут завтра к началу занятий. В библиотеке я встретила двоих парней-первокурсников и, уже идя с учебниками назад по коридору, миленькую девушку с огромным чемоданом, открывавшую ключом 208-ю комнату. «Я фани Лоренси с первокурсница. Ты тоже новенькая?» Сразу же принялась она знакомиться. Я отметила, что девушка не указала «Ария», значит, не дворянка, хотя была одета богато и модно. Скорее всего, дочь состоятельного торговца или государственного служащего. «Дениза», — представилась я, отметив, как же хорошо, что я успела переодеться в форму. «Приехала сегодня утром». Если девушка и заметила, что я не назвала род, то не стала заострять внимание. «Дай мне час, чтобы разложить вещи, потом пойдем и поищем столовую вместе». Дружески улыбнулась она, и у меня внутри поселилась призрачная надежда на обретение подруги. «Конечно. Стукни же в дверь, когда будешь готова». Фанни действительно оказалась отпрыском богатого купеческого рода. Ее отец торговал специями, имел несколько десятков кораблей и множество магазинов в разных городах королевства. Мы быстро нашли по указателям столовую. Наверное, если бы я была одна, я бы растерялась, потому что никогда не сталкивалась с подобной системой кормёжки. Поэтому я тихонько следовала за Фанни и делала всё то же самое, что и она. Девушка пошла за подносом, я за ней. Потом она взяла приборы, я тоже. Затем фани двинулась к длинному проёму в стене с выставленными блюдами и начала набирать что-то в тарелку. У меня разбегались глаза. Такого изобилия я не видела давно». Взяла суп с гренками, кашу с изюмами и орехами, крылышко-цыпленка, два сладких пирожка и стакан сока. «А ты молодец! Выглядишь худышкой, а аппетит зверский!» весело подшутила надо мной Фанни. Сама она ограничилась салатом из каких-то листиков и бледно-розовым компотом. «Ехала издалека, не успела пообедать», — пояснила я неохотно. Огромный зал, отданный под столовую, был почти пустой. Я насчитала около десяти ужинающих в одиночестве студентов. Наверное, все новенькие. «Ты права!» подтвердила мои предположения Фанни. «Основная масса со второго по пятый курсы уехала на каникулы и приедет либо завтра, либо сегодня поздно вечером. А многие вообще живут в столице и приезжают лишь на учебу». «А так можно?» «Конечно! Полный пансион закрепляет за тобой комнату, но жить в ней или нет — твое дело. Многие арии считают ниже своего достоинства ночевать в школе. У них есть собственные дела в шалире. Мне повезло, фани была болтушкой и совершенно не комплексовала в присутствии незнакомых. Так что я должна была только слушать и в нужных местах поддакивать». «А у тебя полный на пять лет?» Спросила она. Я молча кивнула. Фанни уважительно присвистнула. «А мне папаня только один год оплатил», видя мое недоумение, пояснила. «Сказал, что если за курс не найду себе здесь жениха, выйду замуж за того, за кого он скажет. Мне уже восемнадцать, давно пора». э Я в непонимании уставилась на жаждущую замужество особу. «Ты думаешь, девушки сюда приехали учиться?» Продолжила фани понизив голос. «Глупости». Здесь учатся самые богатые парни. Сыновья самых знатных и родовитых семей королевства. Даже на свадебных балах не найдёшь столько выгодных партий. «Свадебных балах?» – переспросила я со смешком, слишком странно это звучало. «Ага», – кивнула подружка. «Так называют общественные королевские балы. Они проходят каждый месяц в последних числах. На них съезжаются все, кто хочет найти себе пару. И девушки, и парни. Бывалая на них, тоска смертная. Куча дебютанток, а молодых людей кот наплакал, выбрать не из кого. И Арии там бывают. «Ты что, совсем деревня?» фани была поражена моим невежеством. «У Арии пары подобраны чуть ли не с рождения. Нужны им эти балы». «А за год успеешь?» Осторожно поинтересовалась я, возвращая разговор в прежнее русло. «Успею», твёрдо заявила Фанни. «Та же самая худшая здесь всё лучше, чем какой-нибудь папин партнёр по специям». «Ты знаешь, какое папа за меня преданное даёт?» Похвасталась она. «Ого-го!» С ней было весело и легко. На мгновение я даже забыла, что я та самая дочь предателя, казнённого за измену. Я мысленно представляла, как день за днём прилежно учусь, общаюсь со студентами, сама рассказываю смешные истории, и никто меня не презирает, никто не унижает. Вот было бы здорово. «А давай с тобой дружить», — предложила Фанни, прощаясь в коридоре. «Ты хоть и младше меня, но вроде ничего». Я заулыбалась и кивнула. «Давай». Мы распрощались, довольные друг другом, и договорились завтра утром вместе сходить на завтрак. Вечером я еще раз помыла голову и искупалась. Развесила платье в шкафу, расставила по полкам немногочисленные учебники, приготовила тетради и карандаши. Фанни сказала, что завтра будут лишь водные лекции, ничего серьезного. И вообще она не учиться сюда приехала, поэтому на лекциях будет лишь делать вид. А на самом деле выискивать симпатичного парня, который поведет ее под венец. папаня специально настаивал на том, чтобы она ночевала в школе, хотя у них огромный особняк в столице, якобы для того, чтобы ничего ее не отвлекало от поисков будущего мужа. Смешная она, подумала я, забираясь под одеяло и с наслаждением растягиваясь на вкусно пахнущей лавандой простыне. И засыпая, повторяла без конца. «Милостивы, божечки, пусть все будет хорошо. Пусть никто не узнает как можно дольше. Пусть!»